Критик и эссеист Уолтер Беньямин называл любителей тёмного стиля шайкой негодяев, и не то чтобы совсем незаслуженно. Но с другой стороны, чем невнятный философ рождает свои мысли, тем сильнее он возвышается над толпой. Да и что прикажете делать с толпой докторантов, построивших свои диссертации на толковании непонятных мест из сочинений великих философов? Есть анекдот, явно вымышленный, но от того не менее актуальный: Философ диктует секретарше очередную главу. Закончив, он спрашивает: "Вам всё понятно?" "Вполне", отвечает секретарша. Тогда придётся всё ещё больше затемнить. Причины развода. Сторонники логического позитивизма считали все постулаты традиционной философии набором слов без смыслицы, о которой даже нельзя сказать: "верна она или нет". Один из главных представителей этого направления, Рудольф Карнап, приводил как пример бессмысленного высказывания известную фразу Мартина Хайдегера «Ничто уничтожает себя». Карнап говорил это все равно, что сказать «дождь дождит». В книге Реймонда Смоляна «Пять тысяч лет до нашей эры» и другие философские фантазии есть печальная история о несчастном браке логического позитивиста. Как-то вечером, зайдя поужинать в сельскую таверну, я с удивлением увидел на полках собрание книг, которое сделало бы честь любой философской библиотеки. Ах, да, горько усмехнулась хозяйка таверны. Мне эти книги от мужа достались. Он, видите ли, философ, логический позитивист. Из-за этого мы и развелись. Как такое может быть? не поверил я. Всё, что я говорила, буквально всё, казалось ему полной бессмыслицей. Бог из цилиндра. В той же книге Смаллиан рассказывает о том, как он однажды решил при помощи трюка и логики доказать Карнапу, отрицавшему любое рациональное доказательство божественного бытия, что высшие силы всё же существуют. Когда иллюзионист блестящий исполнил свой номер, Карнап радостно воскликнул: "Фокус вместо доказательства! Как же, как же! Теологи часто такое проделывают, и то правда!" Какие только фокусы не придумывало человечество, пытаясь доказать, что Бог есть. Отцы церкви утверждают, что Он точно есть, ибо так сказано в Священном Писании. А почему мы, собственно говоря, должны верить Писанию? Потому что это слово Божье, не краснее отвечают теологи. Этот немудреный трюк называется «возвращением к началу» или «порочным кругом». Мне он напоминает анекдот «последний». рассказанный известным испанским писателем Хосе Антонио Мариной в его книге Поиски Бога. Двое набожных иудеев спорят о преимуществах своих раввинов. Один из них говорит: "С нашим раввином Господь беседует каждую пятницу". "Откуда ты знаешь?" удивляется другой. "Он сам нам так сказал". "Откуда ты знаешь, что ваш раввин не врёт? Стал бы Господь каждую пятницу беседовать с обманщиком?" Похититель идей. В предисловии к логической конструкции мира Карнап честно признался, сколь многим обязан интеллектуальному влиянию Витгенштейна. Однако тот заподозрил автора Флуггеате и заметил с злобной иронией: "Если какой-нибудь молокосос сворует у меня яблоко, я это переживу, но пусть не говорит, что я сам дал ему это яблоко". Весёлые Кембриджские философы. В известном анекдоте профессор говорил студенту: "Будьте добры, разбудите своего товарища". Студент отвечает: "Вы его усыпили, вы и будите". Этот анекдот очень подходит ко многим британским философам, но не к Кембриджскому профессору Чалзу Данберу Броду, выгодно отличавшемуся от других университетских учёных сухарей. Брод полностью записывал свои лекции и читал их студентам вслух. И при этом имел обыкновение повторять каждое предложение по два раза. Чтобы не дать аудитории заскучать, он вставлял в каждую лекцию парочку забавных историй, которые зачитывал не дважды, а трижды. Как вспоминает бывший студент Брода Морис Вайлер, на фоне основного повествования шутки только этим и выделялись. Открытое общество и его враги. Карл Поппер написал знаменитую книгу Открытое общество и его враги, в которой вославил либерализм и демократические ценности и обрушил девятый вал негодования на тоталитарные режимы и тех, кто их поддерживает. Они-то и есть враги открытого общества.